Доверие за доверие, с кем бы мы ни имели дело, с краснокожим или с христианином. Мальчик зажег ветку и подплыл при свете, чтобы предупредить нас заранее. И никто не смеет причинить ему ни малейшего вреда, пока он исполняет подобное поручение. Впрочем, не стоит тратить попусту слов. Мальчик слишком хитер, чтобы позволить своему факелу гореть теперь, когда он сделал свое дело. А ночь так темна, что тебе в него не попасть. Она темна для ружья, но не для пироги, ответил Непоседа, направляясь огромными шагами к двери с карабином в руках. Не жить тому человеку, который помешает мне снять скальп с этой гадины. Чем больше ты их раздавишь, тем меньше их останется, чтобы жалить тебя в лесу. Джудит дрожала, как осиновый лист, сама не зная почему. Впрочем, были все основания ожидать, что начнется драка. Если непоседа, сознавая свою исполинскую силу, был неукротим и свиреп, то в манерах зверобоя чувствовалась спокойная твердость, не склонная ни на какие уступки. Серьезное и решительное выражение лица молодого охотника Испугала Джудит больше, чем буйство непоседы. Гарри стремительно бросился к тому месту, где были привязаны пироги. Однако зверобой уже успел быстро сказать что-то змею по-деловарски. Впрочем, бдительный индеец первый услышал всплески весел и раньше других вышел на платформу. Свет факела возвестил о приближении посланца. Когда мальчик бросил палочки к его ногам, Это ничуть не рассердило и не удивило деловара. Он просто стоял на готове с карабином в руке и следил, не скрывается ли за этим вызовом какая-нибудь ловушка. Зверобой окликнул деловара, и тот, быстрый как мысль, бросился в пирогу и убрал весла прочь. Непоседа пришел в ярость, видя, что его лишили возможности преследовать мальчика. С шумными угрозами он приблизился к индейцу, и даже зверобою на миг стало страшно при мысли о том, что может произойти. Марч уже поднял руки, стиснув свои огромные кулаки. все ожидали, что он опрокинет деловара на пол. Зверобой не сомневался, что за этим последует неминуемое кровопролитие. Но даже Непоседа смутился, увидев непоколебимое спокойствие вождя. Он понял, что такого человека нельзя оскорбить безнаказанно. Весь свой гнев он обратил поэтому на зверобоя, которого не так боялся. Неизвестно, чем закончилась бы ссора, но, к счастью, она не успела разгореться. Непоседа произнес мягкий и нежный голос. «Грешно сердиться. Бог этого не простит. Иракезы хорошо обращались с вами и не сняли вашего скальпа, хотя вы с отцом сами хотели сделать это с ними. Давно известно, какое умиротворяющее действие оказывает кротость на бурные порывы страсти. К тому же Хетти своей недавней самоотверженностью и решительностью, внушила к себе уважение непоседы, которым прежде не пользовалась. Возможно, что ее влиянию способствовала и заведомая слабоумие, так как оно исключало какое-либо сомнение в чистоте ее намерений. Впрочем, каковы бы ни были в данном случае причины, следствие вмешательства Хетти не замедлили сказаться. Вместо того, чтобы схватить за горло своего недавнего спутника, Непоседа повернулся к девушке и излил ей свое огорчение. «Обидно, Хэтти!» — воскликнул он. «Сидеть в кутузке или попусту гоняться за бобрами и нигде не находить их. Но еще обиднее поймать какую-нибудь зверюгу в расставленный тобой же капкан, а потом видеть, как она оттуда выбирается. Если считать на деньги, то шесть первосортных шкур уплыли от нас на бревнах, в то время как достаточно 20 хороших ударов веслом, чтобы догнать их. Я говорю, если считать на деньги, потому что мальчишка сам по себе не стоит ни одной шкуры. Ты подвел товарища зверобой, позволив такой добыче ускользнуть от моих пальцев. Да и твоих тоже.